Глава 5. Лучше, чем пиратство. Даниэль Эк и Мартин Лоренсон запускают Spotify в апреле 2006 года, через 3 года после открытия музыкального магазина Apple iTunes. Ситуация на рынке почти благоприятная. Инвестиции в высокотехнологичные проекты снова растут. Шакиры исполняет хит "Hips Don't Lie". Модные блогеры пишут о стиле богемный шик. А в космос отправляется первый швед, Кристир Фуглисенг. В течение первых 2 лет основатели Spotify разрабатывают музыкальный плеер. Финансами ведает Мартин Лоренсон. Даниэль Эк летает в Лондон, Нью-Йорк и Лос-Анджелес на встречи с руководителями ведущих корпораций, чтобы получить лицензии на коммерческую деятельность. Поначалу Мартин ездит вместе с ним. Кризис звукозаписывающей отрасли как никогда глубок. Молодые предприниматели, которые хотят спасти музыкальную индустрию, общаются с главами лейблов, но пока всё впустую. Начиная с 2003 года компания Apple продала 2 миллиарда треков, но общие продажи музыки падают быстрыми темпами, где-то на 1 миллиард долларов в год. Цифровая торговля растёт, но это не компенсирует сокращение доходов от компакт-дисков. Идёт отчаянная война с файлообменными сетями. Юристы звукозаписывающих компаний докапываются не только до пиратских ресурсов LimeWire, Haimeash, но и до частных лиц. Иски исчисляются десятками тысяч. Цель одна запугать. В Швеции собираются преследовать по суду основателей The Pirate Bay. Но Spotify относится к пиратам не как к врагам, а как к конкурентам. Даниэль Эк хочет создать более совершенный и простой в использовании продукт Он должен давать доступ ко всей музыке на свете, быть бесплатным для пользователя и предлагать звукозаписывающим компаниям и издателям доход от рекламы. У шведов случаются и серьёзные промахи. Во время одной из первых поездок в Лос-Анджелес учредители встречаются с Томом Волли, руководителем Warner Brothers Records из калифорнийского города Бербенка. Встреча, по слухам, заканчивается скандалом. Потенциальный партнёр уверен, что бесплатная музыка ни при каких условиях не станет спасением для отрасли. Несмотря на неудачи, Даниэль Эк не отказывается от своей концепции. И в итоге звукозаписывающие компании начинают воспринимать его идеи всерьёз. Его цель придумать то, что окажется лучше пиратства, говорит Фред Дэвис, нью-йоркский адвокат, музыкальный юрист. Он одним из первых распознает потенциал Spotify и поможет Даниэлю Эку открыть множество дверей. London Calling. Spotify работает уже несколько месяцев. Фред Дэвис звонит Даниэлю Эку и предлагает свои услуги. Он специалист по авторскому праву в области музыки. У него десятки клиентов в Европе и США. Кроме того, он член правления StarDole, где Даниэль Эк был раньше техническим директором. У Фреда Дэвиса высокий лоб и нью-йоркский акцент. Похоже, адвокат отлично знает своё дело. Кроме того, выясняется, что он сын музыкального продюсера Клайва Дэвиса, который был боссом Columbia Records в конце 1960-х. Опатом работал с такими музыкантами, как Брюс Спрингстин и Уитни Хьюстон. Фред Дэвис устраивает для Даниэля Эка важную встречу в Лондоне. В Кенсингтоне он знакомит его с Робом Уэлсом, руководителем международного отдела Universal Music. Роб, жизнерадостный бывший игрок в регбист, занимается цифровой музыкой. У него акцент кокни и вьющиеся тёмно-русые волосы. В Universal он отвечает за сотни различных лицензионных договоров, связанных с цифровой музыкой. Дэниел Эк и Фред Дэвис проходят в конференц-зал, где их встречает Роб Уэллс. С ним несколько его коллег. Швед коротко представляет свой, как он верен лучшей музыкальной сервису в мире. Конечно, это не первый питчинг в жизни Роба Уэллса, но он понимает, тут и вправду речь об идее на миллиард. Как вы считаете, сможем мы получить лицензию, спрашивает Дэниел Эк. Да, отвечает Роб Уэллс. Но сначала мы хотели бы взглянуть на прототип. Через несколько месяцев этот парень с юга Лондона станет одним из первых бета-тестировщиков в Spotify, а со временем — самым верным последователем Даниэля Эка в музыкальной индустрии. I'm a believer. Spotify начинает работать, и Даниэль Эк прикидывает, что вопросы прав на всю музыку в мире он урегулирует примерно за полгода. С помощью Google он выясняет, что лицензия стоит около 5% от годовой суммы продаж. Но вскоре Даниэль понимает, что всё перепутал. Генеральный директор Spotify не разобрался в видах музыкального лицензирования. Оказывается, лицензия, которая им нужна, отличается от лицензии, которая выдаётся радиостанциям типа Last.fm или Pandora. Фрэнк Дэвис делает всё возможное, чтобы помочь Даниэлю и Эку сориентироваться. Они работают в отрасли, которая постоянно меняется, а реклама как средство решения денежных вопросов только начинает завоевывать позиции. В сентябре 2006 года Warner Music заключает договор с недавно запущенным YouTube, предоставив сервису лицензию на музыкальные ролики в обмен на часть доходов от рекламы. Через несколько недель Google купит YouTube за рекордную сумму 1,7 миллиарда долларов. Дэниэл Эк быстро учится и не боится настаивать на своём. уже на первых встречах с представителями звукозаписывающих корпораций он уверяет, что Spotify сможет вернуть золотые деньки конца 1990-х. Даниэль Эк рассматривает свой продукт как связующее звено между умирающей отраслью и сотнями миллионов пользователей цифровых технологий. Главы звукозаписывающих компаний порой считают его слишком самонадеянным. Впрочем, многие прислушиваются, когда он говорит, что нельзя закрывать глаза на интернет и невозможно привлечь к ответственности все файлообменные сети. А Даниэль Эк устраивает всё новые и новые встречи с музыкальными магнатами. Вокруг него ощущалось какое-то силовое поле. Он действовал очень уверенно. Видимо, у него была сильная поддержка на родине, рассказывает один из таких магнатов, беседовавший с Даниэлем Эком в 2007 году. В пользу Шведа говорит и то, что у него есть деньги. Даниэль Эк даёт понять, что готов выплачивать хорошие авансы и готов идти на компромисс до определённой степени. Даниэль Эк часто появляется в главном лондонском офисе EMI, расположенном в здании из светлого камня на Кенсингтон Хай-стрит. Там он знакомится среди прочих с бизнес-стратегом EMI, американцем Кенном Парксом, немногословным, способным юристом. Кен Паркс настолько уверен в успехе идеи Даниэля, что в конце 2007 года становится директором по контенту Spotify, работая прямо из Нью-Йорка. Partner in Crime. В феврале 2007 года, за ужином в Лондоне, Даниэль Эгг знакомится с человеком, который станет его ближайшим другом и будет играть важную роль в Spotify. Это Шакил Хан, легенда британского интернета. Через пару лет он станет инвестором Spotify и будет представлять Daniel Eco в большом мире. У Шакила Хана чёрные волосы и обезоруживающая улыбка. Его знают многие, общительный парень, частенько погуливающий у дверей, за которыми проходят мероприятия различных лондонских стартапов. Как и оба учредителя Spotify, Шах раньше занимался интернет-рекламой. У каждого, кто в те времена ухитрялся отыскать лазейки в поисковой системе Google, был шанс разбогатеть. Leadstate, компания Шака, собирала персональные данные и продавала их различным финансовым компаниям. За ужином Шак рассказывает о Шанхае. Он долго там жил и совсем недавно вернулся домой. В Китае бурно развивается интернет-сектор, и венчурные капиталисты только ищут рискованные проекты. Шак понимает, как важны контакты. и, похоже, умеет говорить с кем угодно и о чем угодно. Позже Даниэль узнает, что у Шака, такого уверенного в себе парня, весьма живописное прошлое. Он жил на улице и имел проблемы с законом. В 1990-х, по слухам, работал шофером у наркобарона в Нью-Касле, портовом городе на северо-восточном побережье Англии. Но все это было раньше. В нулевых Шак занимается поисковыми запросами, Damian и интернет-торговля таблетками для повышения потенции. И потихоньку учится оптимизировать цепочку создания стоимости. Чем ты сейчас занят? интересуется Даниэль. Шак отвечает, что впервые продаёт настоящий бизнес, и его real estate вот-вот должны купить. Даниэль и сам продал компанию меньше года назад, но деньги сейчас привязаны к Spotify. Во время деловых поездок Даниэль ночует в самых дешёвых отелях. А вскоре начинает останавливаться у Шака, который живет в квартире рядом с вокзалом в Восточном Лондоне. Шак изучает бета-версию Spotify и понимает, что Даниэль на пути к чему-то великому. Как-то ночью, проснувшись, он идет на кухню выпить воды и видит, как Даниэль сидит в кровати, освещенной светом экрана. Через несколько часов, уже на рассвете, швед засыпает с ноутбуком на животе. «Этот парень либо победит, либо умрет», — думает Шак. Boom Club. В те времена Spotify не единственный шведский стартап, нацеленный на революцию в музыкальной индустрии. В 2007 году два бывших студента КТХ открывают SoundCloud со штаб-квартирой в Берлине. Одного из них зовут Эрик Вальфурс. Он уже несколько лет живёт в немецкой столице, сочиняя электронную музыку и работая в различных IT-компаниях. Второй, Александр Юнг, шведско-британский саунд-дизайнер, во время учебы параллельно руководил собственным медиа-агентством в Стокгольме. Эти двое хотят создать в интернете специальную точку сбора, где музыканты смогут делиться друг с другом собственными наработками. Пока эту нишу заполняет американский портал MySpace, принадлежащий Руперту Мёрдоку, один из крупнейших в мире интернет-ресурсов. Но в последнее время MySpace хватается за все подряд, Это и музыкальный портал, интернет-магазин и социальная сеть и сайт свиданий. Основатели SoundCloud хотят создать некое подобие YouTube, но исключительно для аудио. Они обсуждают идеи и подбирают названия. Сначала им кажется, что kleb.com звучит неплохо, но тут выясняется, что kleb на сленге означает триппер, и в итоге выбор падает на SoundCloud. Это платформа для распространения музыки с облачным хранением. Даниэль Эк довольно быстро проявляет интерес к проекту и договаривается о встрече с Эриком Вальферсом в Стокгольмском кафе. Основатель Soundcloud рассказывает, что намерен создать форум для музыкантов. Идеально, отвечает Даниэль Эк. Вы делаете продукт для авторов, а мы для слушателей. Компании совсем не похожи друг на друга. Вокруг Soundcloud собираются в основном музыканты и фанатики. Команда Spotify состоит преимущественно из компьютерщиков. Летом 2007 года SoundCloud.com выводит на рынок тестовую версию. Их первый берлинский офис располагается в мансарде по адресу Auguststraße 5, над ночным клубом в историческом здании, в котором когда-то находилась немецкая почта. С террасы на крыше сотрудники видят золотистые очертания синагоги и шпиль телебашни. Александр Юнкер и Эрик Вальферс мечтают создать великий портал, такой же великий, как Flickr. который 2 года назад компания Yahoo купила за 35 млн долларов. Но со временем SoundCloud намного превзойдёт Flickr. One and a million. И вот, в субботнем днём в апреле технический директор Spotify впервые объявляет о новом музыкальном сервисе официально. Андреас Н приехал в KTH, чтобы принять участие в конференции Hey 2007 года. Он поднимается на сцену в тёмно-синих джинсах и белой рубашке. начищенные туфли сверкают, как и пряжка на ремне. Мы хотим, чтобы музыка снова стала развлечением, говорит он с небольшой сцены, внимательно глядя в зал. Публика новостря и туши Андреса Эна здесь уважают. На конференции присутствуют основатели SoundCloud Эрик Вальфурс и Александр Юнг, оба как докладчики. Рядом с ними сидит Хенрик Торстенсен, который будет рассказывать о StarDo. А Андрес Н продолжает. Широкополосная сеть, по его словам, открывает перед музыкальной индустрией новые пути. Это всего лишь вопрос времени. Рано или поздно кто-нибудь соберёт всю музыку в одном месте, замечает он. Пользователи этого ждут. Когда он сообщает, что клиент Spotify весит всего 700 КБ, по залу пробегает шепоток. Кто-то интересуется, откуда Spotify берёт деньги? Ну наши инвесторы за плечами масса успешных проектов. Это очень смелые люди, отвечает Андрисс Н. Участники конференции получают приглашение на первый бета-тест Spotify. В тот же день новость о сервисе разлетается среди блогеров и по самым разным техническим форумам в сети. Фредрик Кассель, молодой инвестор из венчурного фонда Creandum, не попал на конференцию, но он читает отзывы о проекте Андрисса Н в сети и чувствует себя акулой венчурного капитализма. Он понимает, что действовать надо быстро, и в ближайший же понедельник звонит Даниэлю Эку. Мы пока ещё не начали подыскивать инвесторов, признаётся генеральный директор Spotify. Даниэль Эк знает, что Мартин Лоренсон уже показывал Player Peru Jorginho Persono из North Zone, а Фредрик Кассель он слышит впервые. Как говорите вы, называетесь? Kriandum? А кто вы? В свои 33 года Фредрик Кассель ещё новичок в венчурном инвестировании. Его единственный проект поддержка одной финской компании, которая впоследствии обанкротилась. Но он твёрдо намерен инвестировать в Spotify. The hit is on. К концу весны в первом офисе Spotify становится тесно. Серверы раскалены, в помещении духота. Фредрик Ниямиле ведёт долгие дискуссии о совершенствовании продукта. Он даже топает ногами, когда доказывает, что необходима функция очереди, позволяющая загружать в буфер следующий трек, не мешая прослушиванию. В офисе ведутся и идеологические споры, в том числе на тему авторского права. Норландзец Фредрик Ниемле склоняется влево и защищает право малоизвестных артистов зарабатывать своей музыкой. А вот Андриас Н придерживается принципа Лецифер. Он за невмешательство и за открытые бесплатные интернет-платформы. Он видит Spotify как бесплатный сервис типа Skype, который сможет быстро привлечь сотни миллионов пользователей по всему миру. Если повезет, кое-кто из них даже заплатит. Даниэль Экк — скорее прагматик. Он поддерживает бесплатную версию, но хочет найти компромисс с индустрией звукозаписи. Программисты с Ридер Гаттен полагают, что музыкальная отрасль безнадежно устарела и ощущают определенное сродство своего детища с сервисом The Pirate Bay, С его создателями они частенько встречаются. Никто из них не считает файлообмен серьёзным преступлением, но необходимость в легальной альтернативе пиратству явно есть. Переговоры со звукозаписывающими компаниями занимают всё время Даниэля Эко. Раз два в месяц он устраивает в офисе большие совещания. По его словам, прорыв близок. Неудачи Даниэль предпочитает обсуждать с Мартином Лоренсоном. Его неизбывный оптимизм очень помогает. Музыкальный плеер по-прежнему в стадии бета-тестирования, но программисты работают так, словно он уже запущен. Всплески излишней креативности гасит Петра Хансен, главный юрист, бывшая сотрудница юридической фирмы Манхеймерс Уартлинг. К примеру, она забраковала идею предоставить пользователям возможность импортировать в клиент собственные треки. По ее мнению, звукозаписывающие компании не готовы смешивать стриминговую музыку и файлы с пользовательских жестких дисков. В 2007 году, через неделю после Midsummer, праздника середины лета, Spotify переезжает в новый офис. Он расположен в нескольких кварталах от старого, на Humlegards Gatn. Коллеги устраивают новоселье, заказывают еду в ближайшем тайском ресторане и пьют пиво. В офисе внезапно очень просторно. Мартин Лоренсон заказывает настольный футбол и бильярдный стол. Гостей офиса встречают в холле с мягкой мебелью, и большим трёхмерным логотипом на выкрашенной в ярко-зелёный цвет стене. Однажды маленький знак копирайта рядом с U падает, и администратор Мартин Биркельд заказывает новый. Сотрудники экономят. В одну из первых поездок в Нью-Йорк Даниэль Эк берёт с собой Никласа Иверссона. У него нет юридического образования, но он хорошо ведёт переговоры. Они ночуют в отеле, который потом будут описывать как самый дешёвый на Манхэттене. и генеральному директору Spotify приходится делить постель с сильно простуженным коллегой. В сентябре Spotify выпускает седьмую версию бета-продукта. Два десятка радостных сотрудников позируют перед фотографом. Впереди Андрес Энн. Во втором ряду улыбается Людвиг Стригиус. Через два человека от него Даниэль Эк, которого немного заслоняют коллеги. В заднем ряду, среди прочих, София Бенц и Петра Хансен. Все уверены, что до грандиозного запуска осталось всего несколько недель.